Глава сорок восьмая. Марис. День после убийства. Даже из домофона голос хозяина дома звучал с нескрываемым удивлением. Еще больше глаза Петриса расширились, когда он с высоты парадного входа увидел выходящих из машины гостей. Он был в желтой шелковой рубашке с расстегнутым на три пуговицы воротом, синих джинсах и домашних шлепанцах. Вопреки обыкновению он сбежал к ним навстречу со ступенек и широко распахнул руки. «Сандра, дорогая, это ужасное-ужасное событие. Я вам бесконечно соболезную. Вы угостите нас чаем». Она на миг прислонилась к нему и указала на его рубашку. «Вы не замерзнете?» «Что?» «А, ну да, конечно, проходите». В холле он еще раз застыл в нерешительности и указал на гостиную. У меня сейчас гости, но она как раз собиралась уходить, поэтому я немного удивился. Мы видели машину Лиги, избавила его от неловкого момента Марис. Да, ей надо было кое-что уточнить, но сейчас, наверное, не лучшее время для деловых разговоров. Напротив, при всем уважении, сегодня мы только и занимаемся что делами, которые не терпят отлагательств». — сказал Марис и, не дожидаясь дальнейших приглашений, вошел в гостиную. Лига сидела на диване в углу гостиной перед журнальным столиком. При виде Мариса она побледнела и поднялась на ноги, но потом вновь опустилась на диван и скрестила на груди руки. — Я звонила тебе весь вечер и утром. Твой телефон был отключен, — сказала она, а при виде Сандры побледнела еще больше, — и вновь поднялась на ноги. «Дорогая, я слышала! Что случилось? Мне так жаль!» Лига шагнула навстречу, и Сандра уклонилась от объятий. «Не трудись, она все знает», — сказала Марис, и Лига прикусила губу. Петерис вышел на середину гостиной, вгляделся в плавные движения рыбок в океанариуме и повернулся к гостям. Господа, должен признать, что оба ваших визита сегодня оказались довольно неожиданными. Мне льстит, что в трудный час вы обратились именно ко мне, и я буду рад помочь, чем смогу. Но расскажите хотя бы, что произошло на самом деле. Спасибо за готовность. Мы действительно хотели попросить вас об одной услуге. Морис перевел взгляд с Петериса на свою помощницу и обратно. Но сначала... «Мне хотелось бы услышать, что у вас делает Лига?» «Вы уверены, что вправе?» «Пока она работает у меня, да?» «Хорошо», — Петерис вновь повернулся к океанариуму, словно спрашивая совета у его безмолвных обитателей. Подошел к обеденному столу и сел у его торца, жестом приглашая остальных присоединиться к нему. «Как вам всем известно, Лика оказалась в затруднительном положении из-за ее бывшего по имени Харрис. После вашего инцидента в ее квартире и разбитого стекла у нее оказался вполне законный повод беспокоиться о собственном здравии. Вы обещали ей помощь, но... Я был занят другими делами, в том числе вашими, поэтому я, как джентльмен, взялся ей помочь». Разумеется, я не собирался размахивать кулаками или что-то в этом роде. А просто посоветовался со своим водителем, он же у меня вроде телохранителя. Сказала ему, что хотел бы как-то позаботиться о хорошей девушке, но не знаю как. К сожалению, он воспринял мои слова слишком буквально. Все получилось, как в испорченном телефоне. Он поговорил с кем-то из старых дружков. Все поняли это по-своему, и в результате получилось то, что получилось. а Возмездие заслуженное, но, конечно, недопустимое. В самом глупом положении оказался я. Это мы и обсуждали с Лигой. Я внятно изложил ситуацию? Абсолютно, — сконфуженно признал Марис. Как видите, мои услуги порой выходят боком. Вы все еще хотите меня о чем-то попросить? Это касается не меня. — Каждый раз, когда люди говорят, что это касается не их, это Сандра. — Хм, тогда это другое дело. — Уважаемая Сандра, я целиком разделяю ваше горе. — Это касается похорон? — Если больше не надо никого вразумлять, я целиком в вашем распоряжении. Сандра растерянно посмотрела на Мариса. — Я не знаю. Ей угрожает опасность, реальная Вчера на нее было совершено покушение. Избежать его удалось только по счастливой случайности. Сейчас ей нужна надежная защита. Что вы сказали? Покушение? Это просто невероятно. Вы уже обращались в полицию? Петерис потянулся к лежащему на столе мобильнику, и Мэрис перехватил его руку. Не спешите. Я сам, бывший полицейский, знаю, как это работает. Самое надежное убежище — это когда никто даже не догадывается, где человек находится. «Никто, кроме нас троих, не видел, что она входила в ваш дом и не станет ее здесь искать. А если станет, вы говорили, что у вас при необходимости блокируются окна и входы металлическими щитами. Можете вы ее приютить?» «Это ненадолго, на один день или максимум на два, пока я не разберусь с ситуацией». «Вы разберетесь? У меня уже есть для этого все, почти все», — признал он. Петерис кивнул и потер переносицу. «Значит, это было не ограбление. Черт, ну и в истории вы меня втягиваете. Вы не обязаны этого делать. Извините, что побеспокоили». Сандра поднялась и направилась к выходу. Следом за ней рванулись Марис и Лига. «Стойте!» — донеслось им вслед. И в тот же миг по дому прокатился металлический гул. Свет за окнами померк, ручка наружной двери, за которую взялась Сандра, Даже не шевельнулась. Петерис неспешно вышел в холл. Движения его были вальяжны. Он довольно потер руки и указал на дверь. «Видите? Не испытывал механизм, десять лет работает, как часы». «Что вы затеяли?» Сандра испуганно шагнула ближе к Марису. «Просто продемонстрировал возможности дома. Простите, если кого-то напугал. Ненамеренно честное слово». Вы так резко рванулись, что я не успел ничего ответить. Могу ли я приютить вас у себя? Да сколько угодно. Сочту за честь. В моем возрасте, если молодая красавица согласна провести со мной несколько дней, только не обижайтесь на шутки старого лавелласа. Вы говорили, что через несколько минут сюда съедется вся юрмальская полиция, напомнил Марис. «А вам с ней не хотелось бы встречаться?» «Ладно, ладно, шутки в сторону. Не беспокойтесь, никто не приедет. а Для этого надо было нажать вторую кнопку, вот эту, видите?» Для наглядности он помахал в воздухе маленьким брелоком и убрал его в карман. «Значит, вы нас сейчас выпустите?» С надеждой спросила Лига и тоже подтянулась поближе к Марису. Петери согрушенно покачал головой. «К сожалению, теперь это не так просто». Для разблокировки системы требуется целая процедура. Мне ее демонстрировали, но я кое-что подзабыл. Это в гараже. Боюсь, без инструкции мне не справиться. Надеюсь, Марис мне поможет. А вы? Мы пойдем с вами, — предложила Лига. У меня лучшая идея. Сейчас самое время перекусить. Почему бы вам пока не приготовить что-нибудь? Там полно продуктов. Он подошел к одной из ближайших дверей и распахнул ее настежь Открывай вид на просторную кухню с оборудованием, которого хватило бы для целого ресторана. Дождался, когда женщина скроется внутри, и повернулся к Марису. — Пойдем? — Вы же отделили меня не для этого? Конечно — Конечно. Охотно согласился хозяин дома. — Хотя некоторая помощь мне действительно не повредит. Они пришли в комнату с массивной кожаной мебелью и большим письменным столом с дизайнерским креслом и светло-коричневой кожи напоминающим королевский трон. Петерис уселся на него и указал Марису на кресло для посетителей напротив. «Вам удалось что-нибудь обнаружить по нашему делу?» Марис обвел взглядом плотно забитый книгами шкаф, напольные часы с маятником, картины на стенах, Как-то это помещение не очень похоже на гараж. Я думал, вы сразу разблокируете дом. К чему спешить? Щиты блокируют не только свет, но и мобильную связь. Какой смысл прятать человека и оставлять его электронный след? Лучше подготовимся к операции основательно. К тому же, это первый раз, когда у меня появилась возможность проверить, за что я заплатил такие деньги. Обычно люди предпочитают знать что защита есть, но избегать ситуации, когда она реально требуется. Вот и мне хотелось бы знать, на что я с вами подписываюсь. Кстати, вы так и не сказали. Удалось ли вам что-нибудь найти по нашему делу? У вас хороший финансовый директор. Что это значит? Только то, что я сказал. На первый взгляд, ваши документы в идеальном порядке. По крайней мере, те, что находятся на виду. Петерис нахмурился, взял со стола резиновый мечик для снятия стресса с логотипом его холдинговой компании и сжал его в кулаке. Почему-то мне кажется, что у вас на языке вертится словечко «но», и вы раздумываете, произносить его сейчас или дождаться более благоприятной обстановки. Вы жертвуете на благотворительность немалые суммы. Надеюсь, это единственное преступление на моей совести. Даже с учетом, что основная часть списывается с ваших налогов, все абсолютно законно, и никто за это не бросит камень в ваш огород. Интереснее, что происходит с этими деньгами потом в спортивных федерациях и фондах? Вы говорите о... о... их достаточно много. Вы не упустили даже такой экзотический, как фонд защиты диких животных в Африке. Я проследил некоторые их транзакции. Понятно, что для защиты этих животных на них надо хотя бы посмотреть, что правление фонда и делает из окон фешенебельных отелей при катании на яхте или во время сафари. Но дело даже не в этом, а в фамилиях тех, кто участвует в путешествиях от имени фонда. По случайному стечению обстоятельств они очень похожи на фамилии тех, кто принимает решения по выигранным вами тендерам, Я не успел пройтись по списку всех организаций, но... Это что, так легко заглянуть в счета любой фирмы без решения суда? И за такой короткий срок? Я впечатлен. Как вам такое удается?» Марис задумчиво поскреб подбородок. Он не захватил с собой во вчерашнюю поездку бритву. И сейчас щетина давала себя знать. марика назвала бы его ежиком. «Помните наш разговор в ресторане? Вы сказали, что никому бы не стали рассказывать, как заработали свой первый миллион, но охотно готовы поделиться историями обо всех остальных. Скажем так, мне до моего первого миллиона еще далеко. Надеюсь, не слишком. С такими способностями. И кто конкретно у меня координирует все эти дела? Вы уже можете назвать бенефициары Пока нет, деньги всегда оставляют след. Но это слишком большой массив данных, и пока еще никто не придумал программу, которая сама бы указывала на жулика. Все приходится просматривать в ручном режиме, и может занять еще несколько дней. Но деться им будет некуда, не переживайте. Ах, мерзавцы! Пальцы Петриса вновь жали антистрессовый мячик, так что тот, казалось, вот-вот вывернется наизнанку. «Ах, и негодяи! Я чувствовал, что здесь что-то не так. Теперь я разберусь с ними. Мы еще поговорим с вами на эту тему, но сейчас у нас, похоже, более актуальный вопрос. На людей не покушаются ни с того ни сего. Что могла сделать такая женщина, как Сандра? Продать неправильную картину не тому человеку? Перейти дорогу в неположенном месте? Раз я взялся помогать, мне надо понять, в чем именно». «Чтобы не получилось, как с Лигой, на что я подписываюсь?» Они думают, что ей могли передать компрометирующие их сведения. Хотя на самом деле это не так. «Откуда у вас такая уверенность?» А Майрис помолчал, прикидывая, до какой степени он может быть откровенным со своим собеседником. Петерис дал ему доступ ко всем своим документам. Пусть и неловко, но попытался помочь Лиге. Сейчас они сами обратились к нему за помощью, и он невольно тоже оказался в зоне риска. У меня свои источники, я не вправе их вам раскрывать, но в общих чертах получается так, что еще до случайного знакомства с Сандрой я занимался делами Яниса. В них оказалось немало сомнительного. Связанные с ним люди обнаружили утечку, источником которой мог быть только он сам, а через него и его жена». но я твёрдо знаю, что она не имеет к этому никакого отношения и даже не подозревает об её существовании. Интересное кино. Надеюсь, вы говорите не о глобальном заговоре. Я не занимаюсь заговорами. Ладно, считайте, что вы меня убедили. В конце концов, жизнь должна приносить удовольствие. А ваша ситуация уже щекочет нервы. К тому же, мы с вами уже и так повязаны. столькими нитями. Петерис отложил антистрессовый мячик, открыл крышку компьютера и повернул экран, демонстрируя изображение с камер наружного наблюдения. Он выбрал вид на въездные ворота, отыграл изображение назад до момента, когда во дворе появилась сначала машина Лиги, а затем Мариса, прогнал этот же промежуток по периметрам и удовлетворенно кивнул. Ваши машины видны только с улицы. Ни одного прохожего за это время не было. Соседи на улицу не выходили. У меня в гараже еще есть место. Если их убрать, от вас не останется и следа. Заодно отзвоню снаружи, чтобы меня не беспокоили зря. Или точнее, чтобы за меня не беспокоились. А потом посидим с вами в самой надежной крепости Юрмалы. Заодно посмотрите и мою коллекцию картин. но «Что-то не так?» «Это прекрасный план, и спасибо вам огромное за готовность помочь. Только я хотел бы внести в него маленькую корректировку. Пусть с вами останутся женщины, но от моего сидения здесь я должен найти видновных раньше, чем они найдут нас. Понимаете меня?» «Да-да-да». Петрис поднялся, прошелся по кабинету, пощипал подбородок и остановился напротив него. «Хорошо». Тогда для начала я разберусь с машинами и выгоню наружу Ауди. На ней ездила моя Нелли, пока не ушла из жизни. Вас на ней никто не засечет. Они покинули кабинет и подошли к двери в гараж. У стены Петерис открыл маленький лючок, достал спрятанный там рычаг и указал на него. К сожалению, у моей защиты есть одно маленькое неудобство. Система разработана только для экстренных ситуаций. И для нее не предусмотрен электромотор обратного действия. После блокировки щиты приходится поднимать вручную. Покрутите его. Я выйду, а вы, пока я занимаюсь машинами, объясните ситуацию женщинам. Поэтрис открыл гаражную дверь, Мариус взялся за рычаг, и стальной щит, закрывавший дверь снаружи, пополз вверх. Поэтрис вышел и закрыл за собой дверь. Мариус повернулся к нему спиной. чтобы вернуться к женщинам, и услышал за спиной шум.